В комнате царили хаос и разрушение, и Вина никак не могла найти свои перчатки. Нимфа металась от одной стены к другой, лихорадочно перебирая раскиданные вещи, и что-то истерично причитала себе под нос. Бонифаций при этом являл собой идеал невозмутимости. Сидел на моей кровати, закинув копыта на копыта, и насвистывал похожую на венский вальс мелодию. «Иф, а что, без перчаток никак нельзя?» – поинтересовалась я. «Ты что?» – воскликнула она. «Ни в коем случае! Я должна выглядеть идеально!» «Чтобы все по этикету! Я же не абы с кем иду, а с настоящим князем!» «А это откуда?» Я заметила стоящую у стены возле двери большое зеркало в массивной раме. Ненаглядок ее приволок», — пояснил Бонифаций со смешком. «Чуть не надорвался бедный князь». «А слуг у него не водится?» «Нет», — тут же с гордостью ответила нимфа. «Мой князь слишком благороден, чтобы держать слуг. Он все сам делает. Он даже дворец может сам построить, скажи же, Бонь!» «Да, да, конечно!» Тут же подтвердил единорог и приглушенно мне добавил. «Лет за триста. И это без учета перерывов на попытке от Ивины сбежать». «Я все слышу, между прочим». Нимфа недовольно уперла руки в бока. «Нечего шушукаться за моей спиной. Вы просто оба мне завидуете. У вас-то собственного князя нет. И вообще, Бонифаций, ты же собирался за своей дамой пораньше зайти». «То есть дуй давай отсюда, пока я тебе рог не открутила?» «Понял, понял, ухожу». Он встал и, уже выходя из комнаты, напоследок мне с сочувствием сказал «Лика, держись!» Едва за ним закрылась дверь, и Вина перевела взгляд на меня и с неожиданным участием поинтересовалась. «Ты так и не нашла, с кем на бал идти, да?» «Я и не искала». «Зря ты все-таки Раилю отказала. Пусть он противный, но зато красивый и принц». «Хм, интересно, кто круче, принц или князь?» Она тут же принялась рассуждать на эту тему, попутно продолжая разыскивать перчатки.